Командующий Северо-Западным фронтом генерал-лейтенант Гловацкий. Псков. «Мне многие говорят, что немцы по шаблону воюют. Все время одно и то же у них». Маршал Ворошилов обвел собравшихся за столом взглядом, в котором Гловацкий увидел победный блеск. «И это было совсем не кстати», — как метко подметил товарищ Сталин. «Сие есть не просто головокружение от успехов, а обычная форма исконного русского зазнайства». «Да, по шаблону, Клемент Ефремович», — спокойно произнес Николай Михайлович. «Только он и уставом называется, а они кровью написаны. У них тоже, кстати, потому что бьют нас пока. А там, где они от своих уставов, то есть шаблонов, отошли, мы их крепко приложили. Только и всего. Сейчас фашисты будут относиться намного серьезнее, а мы начнем юшку умываться в скорости, если сами нужные выводы не сделаем, чтобы бить их по-нашему». «Ворошиловскими ударами!» «Какими ударами?» Первый маршал пребывал в растерянности, ведь столь откровенная лесть из уст Гловацкого была совершенно неуместна там, где сидели рядом с ним Жданов, Кузнецов и Ватутин. Николай Михайлович тем же спокойным тоном пояснил. «Ворошиловскими? Не ослышались?» «Вот у меня к вам такой вопрос, Климент Ефремович. Вы в гражданскую войну свою первую конную армию бросали в плотном строю на пулеметы и пушки» чтобы героически полечь всем скопом людям и лошадям? Мы что, с Семеном Михайловичем, придурки? обходились с флангов и рубили тылы. «Удивительное дело», — хмыкнул Гловацкий. «Два человека, военных академий не кончавшие, сражения охватами да обходами выигрывали. Так какого хрена сейчас многие умники дивизии под пулеметами кладут, в лоб атакуя и забыв, что у противника фланги есть и тыл? Таких поганой метлой гнать нужно». Это же вредительство чистейшей воды. Потерь много, пошел вон с дивизии на полк. Посему немцы наши ряшки еще много раз начистят, пока мы воевать правильно научимся. Как надо, по-ворошиловски. Поясните, Николай Михайлович, вашу мысль. Кого вы под умниками понимали? Было бы интересно узнать. Жданов улыбнулся, но глаза на чуть отудловатом припухшем лице светились интересом. Живым любопытством они горели, но в любой момент могли полыхнуть молнией. Очень непростым человеком был член ЦК и секретарь Ленинградского обкома, волей Сталина задвинутый в северную столицу. «Андрей Андреевич, как вы думаете, ополченцы в своей обученности много уступают нашим кадровым, уже обстрелянным дивизиям? Той же 111, 118 или 235?» «Вопрос чисто риторический, Николай Михайлович». И так ясно, что ваши старые дивизии германцам мало в чем уступят. А про ополченцев и говорить нечего. Это уже лучшие дивизии РККА, насколько мне известно. Андрей Андреевич, простите, но сейчас я вам открою истину. Чисто кадровых дивизий у нас уже нет. Все они уже дивизии народного ополчения, и чем дальше, тем быстрее Красная Армия превратится в ополченческую. И войну с немцами выиграет именно такая армия. Во всех названных мной дивизиях состав на пятую часть только кадровый, остальные — ленинградские рабочие. А, соответственно, под их обученность необходимо осваивать новую тактику действий, чтобы как можно быстрее победить врага. А иначе... Нам стоит посмотреть на новые отмобилизованные дивизии. Их сейчас бросят на фронт. И что там произойдет? Бестолково погибнут, не принеся никакой пользы стране, не неощутимого вреда врагу отступление на всех фронтах будет продолжаться дальше, при нашей-то растянутости и скудности резервов. А вот решить эту проблему непросто. Гловацкий сделал паузу, вытаскивая папиросу из коробки. Жданов сам курил, продолжая внимательно смотреть на генерала, который сам понимал, что сейчас сказал то, за что другого уже сейчас бы запросто линчевали или под трибунал отдали за неверие в могущество РКК. Вот только томить он столь влиятельных людей не стал, а резанул. Не просто, а очень просто. Поясни и не темни в своей манере. Ворошилов поморщился. Да не тяни ты жил, а тебя же слушают. Комсостав недостаточно обучен. Прибывшие из резерва откровенно плохи. Половина бойцов вообще ранее не служила. И победить немцев можно лишь тогда, когда все дивизии получат боевой опыт. Следовательно, потери в них недопустимы. Серьезные, я тут имею в виду. Четверть потеряли, при этом израсходовав запасной батальон, отводить в тыл на докомплектование. Не создавать новых дивизий, а именно постоянно держать пополненными до штата. Через пару месяцев накопится боевой опыт, а значит, даже если мы и ошибаемся, то такие дивизии за счет опыта выправят наши дурные ошибки. Даже раненых бойцов и командиров следует после лечения в госпиталях немедленно отправлять в их бывшие части. Это первое. «Согласен», — кинул Ворошилов. «Мы сейчас так и начали делать. Все пополнение давно уходит сразу в действующие части. Как и легко раненые и выздоравливающие бойцы. Что во-вторых?» «Где дивизиям легче всего получить боевой опыт и при этом меньше понести потерь?» «Исключительно в обороне. У нас очень удачный для этого фронт. Тут не степи с равнинами, а леса с болотами — главный пейзаж». Очень удобная местность именно для обороны. А если ее вести еще и правильно, то главная цель будет легко достигнута. Какая главная цель? В Германии население вдвое меньше, чем у нас. Потому главная цель для нас максимально обескровить противника, чтобы у того со временем исчерпались резервы. Тогда враг перейдет к обороне, а мы перехватим у него инициативу. Пример перед глазами. Окружение в Лакновском укрепрайоне двух дивизий. Вот только с их уничтожением ничего не вышло. Вырвались из котла, к большому сожалению. Пробил им все же дорожку покойник Манштейн. Половину немцев вывели, а мы лопухнулись. Ну и ладно, для первого раза и так хорошо. Главное, потрепали мы их там изрядно. Проще говоря, нам сейчас надо уничтожить как можно больше немцев. Лишь потом мы сможем освободить наши земли. В поле они нас превосходят. Их шаблон мы не сразу освоим, но в обороне кровушки мы у них выцедим. А потому нужно заранее перейти к преднамеренной обороне. Именно преднамеренной. И пусть фашисты пытаются прогрызть дорогу на Ленинград, но при всяком удобном моменте самим бить и крепко. Уничтожить пару дивизий и снова отбиваться от их приступов. Вот так, отмахиваться и кусать попеременно. В обороне потери будут намного меньше у нас, у врага возрастут». И пусть они штурмуют нас до посинения. вроде того, что ты устроил под Псковым. Усмехнулся Ворошилов, но тут Гловацкий его невежливо перебил. Не я, а Ленинград. И командовали вы, товарищ маршал Советского Союза. Вот это и был только первый ворошиловский удар. Выбрать самый слабый у противника пункт. Сосредоточить сил раз в пять больше. Проломить оборону. Окружить. И не штурмовать в лоб, а раскатать артиллерией. Мы им снарядов накидаем, а фашисты пусть кровушку умываются. И территорию ущипнули, и в землю поглубже вкопаемся. Даже если нас выбьют с нее, и то нам благо. Цену дорогую возьмем, бойцов обучим, да на главную линию обороны снова отойдем. И пусть снова нас штурмовать попробуют. А наша главная оборона по рекам Навести и Эмбах в Эстонии. Тут великая Череха и шелонь от Пскова до Новгорода. Впереди у нас предполье, Валга, Корсава и Пушкинские горы. И дальше до Старой Руссы и холма. Но желательно еще сдвинуть к югу. К и Великим лукам. Тогда удар амортизировать там можно. А он последует скорее. Фашисты на Москву сейчас не пойдут. С фланга Великие Луки нависают. Какое тут наступление, если коммуникации под ударом? А значит, снимут третью танковую группу или один из ее корпусов перебросят через Ригу четвертую группу и нанесут сдвоенный удар в Междуречье, Лавате и Великой. Вот там мы их и должны встретить во всеоружии. А Латвия, там же кавгруппа Фоменко, уже в Вендоне. Окружить их не могли, не по силам. Зато они нашу кавалерию всерьез восприняли, раз с Эстонией отступили, пусть и не намного, И это победа. Ведь немцы свою четвертую танковую группу в Ригу отводят. С одной пехоты уже нашу оборону не прорвут, так что самую северную из Прибалтийских республик удержим. Продолжать наступление там нет ни смысла, ни резервов. Ключ к войне в Великих Луках. Вот там 34-я армия должна подпереть 22-ю со стороны холма. Там наши резервы нужны. Предлагаю, незамедлительно вывести в резерв на пополнение все пять дивизий бывшей 11-й армии, что сейчас у Берзарина и Ершакова. И у того отвезти в тыл все шесть дивизий, пока бы и способность окончательно там не потеряли. За 2-3 недели их пополним и снова на фронт направим. Это 11 дивизий, плюс три отдельных стрелковых корпуса уже из бригад. Они и будут тем резервом, на котором фашисты сломают зубы. Так, а что взамен? Где взять лишние дивизии? Лишних нет, вы правы, Клемент Ефремович. Но вот перегруппировку произвести необходимо. Николай Федорович уже детально проработал этот вариант. И все необходимые расчеты проделали. И приказы готовы. Сговорились опять. Ладно, что там у тебя? Восьмая армия двумя стрелковыми корпусами, десятым и одиннадцатым, а это шесть бригад, и пятью дивизиями, держит Эстонию. В резерве одна дивизия и три бригады, включая танковую. Одиннадцатая армия генерала Морозова в Латвии точно таким же составом, Только во второй линии у нее две дивизии и одна бригада, плюс два танковых полка. В армии Берзарина два стрелковых корпуса, 24 и 65 и три стрелковых дивизии. В переданную в состав фронта 22-ю армию отправим четыре бывших эстонских и латышских дивизии и танковую бригаду. Состав сосредотачиваемый у холма 34-й армии прежней четыре стрелковых и одна кавалерийская дивизия с частями усиления. А 48-я армия, что прежде новгородской группы была. А в нее стягиваем все наши лучшие соединения. 41-й корпус и 5 дивизий. 70-ю, 90-ю, 111-ю, 118-ю и 235-ю. К ним две танковые бригады и конномеханизированную группу генерал-лейтенанта Лелюшенко. Рубежи по Черехе и Великой занимают две сформированные в Ленинграде дивизии, а также выведенные в резерв соединения от Берзарина и Ершакова. Кроме трех корпусных управлений, со всеми частями, они будут сразу же пополнены готовыми бригадами Ленинградского и Новгородского ополчения, и через неделю каждый такой корпус, по своей численности вполне равный любой германской пехотной дивизии, будет уже на фронте. Вот ими и усилим эти три армии, 27-ю, 34-ю и 22-ю. По одному корпусу передадим в каждую из них». Ватутин остановился и достал из кармана платок вытер выступившие на лбу капельки пота. «У нас 24 обстрелянных дивизии, в них от 8 тысяч человек и больше, плюс 7 только недавно сформированных дивизий, укомплектованных по полному штату с запасными батальонами, и 11 дивизий из 27-й и 22-й армий, что предстоит отвести в тыл на пополнение, в них от 2 до 5 тысяч человек. Даже без отводимых тыл соединений у нас сейчас почти вдвое большее число дивизий, чем у немцев» пусть меньших по численности и слабых по вооружению. И это без стрелковых бригад, которых три десятка, без четырех бригад морской пехоты, трех противотанковых бригад и четырех кавалерийских дивизий. По танковым соединениям с врагом полный паритет. Два мехкорпуса и четыре танковые бригады равноценны их трехтанковым дивизиям. И это без учета трех танковых полков КВ и восьми отдельных танковых батальонов. Примерно шесть сотен танков у нас и не более двухсот у фашистов. Ватутин подвел общий перечень перечислением всех номеров соединений и частей и остановился, глядя на маршала. Тот взял листки, внимательно посмотрел тексты, цифры, передал Жданову, задумался. Потом взял ручку и, получив листы обратно, размашисто наложил резолюцию. «Зашифровать и передать Генштаб немедленно! Начальник штаба и член военного совета». Ворошилов посмотрел на Ватутина и Кузнецова. «Вы все доработаете незамедлительно, а мы с командующим еще поговорим». «Да, с командующим фронтом. Из Ставки пришел приказ. Так что, Николай Михайлович, готовь место для «Звездочки». «Не рановато мне? Я ведь только генерал-лейтенанта получил. Такие прыжки до добра не доводят». «Вы судите верно, Николай Михайлович», — мягко произнес Жданов. «Но Климент Ефремович имел в виду не петлицы, Хотя, по моему мнению, вы вполне достойны следующего звания. За разгром псковской группировки фашистов вы удостоены звания Героя Советского Союза. Герои в рукопашную сходятся, жизни кладут, а я по штабам больше. А тут нет ничего героического. Мы просто долг свой выполняем, как умеем. Андрей Андреевич, вы уж простите. Ты только товарищу Сталину перечить здесь не вздумай. Видишь ли, Андрей, ты им слово, они пять в ответ». «Своенравно и с Норовом!» «Не тебе решать, Николай Михайлович!» Ворошилов коротко хохотнул и повернулся к Жданову, который улыбался, но тут же стал серьезным. «Ладно, идите все. Нам еще ряд вопросов с командующим решить нужно». «Зачем так официально, голубчик?» В трубке прозвучал мягкий голос, который Главацкий запомнил на всю жизнь еще в двадцатых годах, слушая на лекциях в Академии. «Предложения ваши верные». «Перегруппировку сил Ставка разрешает. Ваш фронт единственный, что не внушает беспокойства за него. И контрудар вы провели своевременно, фактически разрезав вражескую группировку. Наступление на выбранном вами направлении разрешаю. Оно, возможно, изменит ход событий. У вас есть просьбы, Николай Михайлович?» «Нет, Борис Михайлович». Негромко отозвался Головацкий. Звонок ПВЧ нового начальника генерального штаба маршала Шапошникова застал врасплох. Он никак не ожидал, что утренняя шифровка столь быстро будет рассмотрена в Москве, и уже вечером последует звонок. «Что касается ваших других предложений», голос маршала прозвучал чуть тише, «то они нами внимательно рассмотрены. Ставка наблюдает за вами, и нововведения заслуживают одобрения, как и ваши предложения о переходе к преднамеренной обороне». А потому завтра вам и члену военного совета необходимо быть в Москве. Самолет уже приготовлен для вылета. В полдень жду вас в генштабе, обсудим ситуацию. А сразу поедем с нашими предложениями к товарищу Сталину. Вы сможете вылететь к нам под утро? Мне докладывали, что со здоровьем у вас не все в порядке. Да, я готов вылететь в указанное время, Борис Михайлович. Немного болею, но сейчас война, и состояние здоровья не помешает мне выполнять долг русского офицера, защищать родину. Гловацкий задохнулся, поняв, что сказал натуральную по нынешним временам контрреволюцию. И хоть разговор шел по ВЧ, что гарантировало от вражеской прослушки, но тем не менее ни маршал, ни он сам не говорили ничего, что могло выглядеть как военная тайна. Ведь бдительность никто не отменял. А разговор мог записываться, тут нет никаких гарантий. Людьми в васильковых фуражках. Наш общий долг – защищать свою страну, Николай Михайлович. Я вас жду. До встречи. Буду утром в Москве, Борис Михайлович. Гловатский положил трубку и задумался. События понеслись галопом. А завтра, 3 августа, тот самый роковой день, который может стать последним его жизни. Что ж, все сходится. Беседа со Сталиным похожа на вход в берлогу к медведю. Гарантий, что выйдешь оттуда живым, никаких. И одно очень насторожило. Главацкий видел те взгляды, которыми обменивались Ворошилов со Ждановым, читая собранные материалы. Что они напрямую бьют по Кабулову, всесильному зам. наркома НКВД и правой руке Берии, их вроде как и пугало, так и бодрило. Война идет, а кремлевские вожди плетут интриги. Обычное дело. Видимо, в их потаенные расклады Кабулов никак не вписывался. Свалить его чужими руками они были не прочь, переложив всю грязную и опасную работу на него самого. Расчет верный, что и подтвердил звонок по ПВЧ от маршала Шапошникова, который пользовался безграничным уважением и доверием Сталина. А если взять визит Мехлиса, загадочный и непонятный, то вряд ли со стороны самого исходит угроза. Но гадать сейчас бессмысленно, дело сделано, все, что мог, завершил. Страха нет окончился после мясорубки у дотов, вышел вместе с вражеской и своей кровью. Если предначертанное с ним свершится, то пусть так и будет».